Глава седьмая Дина смотрела в потолок в своей комнате. В разводах старой побелки ей виделись образы чудовищ. Существа кружились в хороводе демонического танца, пожирая более мелких и слабых, создавая новые завихрения странных узоров. Раньше она не замечала всего этого. Или раньше чудищ и не было. Возможно, это просто галлюцинации. Дина с отчаянием покосилась на тазик, с которым обнималась полночи. Ну сколько можно? Девушка за неделю не смогла бы съесть столько, сколько из нее уже вышло. Дина с облегчением отметила отступление тошноты и откинулась на подушку. Взгляд снова уперся в потолок. Она сегодня же позвонит ремонтникам. После покупки платья, которое ей, скорее всего, никогда не пригодится, надо сделать что-то полезное. Например, привести свою комнату в порядок. Дина растерянно моргнула, поняв, что передумала куда-то переезжать. Если Айка дарит ей полгода аренды, глупо рвать когти в никуда. Айка! Парочка уже свалила, если судить по вчерашним словам Виктора. Лучшая подружка ее спровадила, чтобы спокойно перевести вещички. И теперь Дина совершенно одна в огромной квартире, и не надо оставаться в этой коморке с зеленым потолком, так что никаких ремонтников. Она немедленно переезжает в светлую спальню друзей. Девушка решительно сползла с кровати и, шатаясь, подошла к распахнутой двери. Тишина коридора царапала нервы, казалась просто оглушительной. Как же она в таком состоянии вчера вернулась домой? Память отказывалась выдать хоть что-то, кроме противного запаха обивки в такси. Придерживаясь за стену, Дина направилась в соседнюю комнату. Окна, казавшиеся голыми, распахнуты. Солнечный свет горячей волной заливал ламинат. Айка не оставила тяжелые шторы, привезенные папочкой из Италии. Двуспальная кровать встретила девушку обнаженным матрасом. Около высоченного шкафа-купе валялась груда одежды. О! Подруга решила подарить ей на прощание половину своего старого гардероба. Как это мило. Дина бессильно упала на кровать и разрыдалась. Еще никогда она не чувствовала себя такой одинокой. Упиваясь горечью от потери друзей, Дина оплакивала свою несчастную жизнь. Казалось, что она и не жила, а только существовала в ожидании счастья. Она терпеливо ждала, когда же Айка поймет, что поступила подло. Она упорно дожидалась, когда же Виктор увидит, какая она замечательная, какая терпеливая и всепрощающая. Слезы катились по щекам, замирая мокрыми пятнами на матрасе, на котором предатели занимались любовью. Какая же она дура, что все время ждала. Ощутив неожиданный прилив злости, Дина вскочила и потащила огромный матрас к окну. Спотыкаясь под неожиданной тяжестью, упрямо скрипя зубами, девушка упорно продвигалась вперед. Глотая слезы тоски и унижения, Дина пихнула свою ножу в оконный проем, пытаясь согнуть неподдающийся матрас. Пыхтя от натуги, она сразу и не заметила силуэт внизу на тротуаре. «Дина!» – крикнул Виктор. – «Что ты делаешь?» Девушка вздрогнула от неожиданности, матрас пополз по подоконнику и вывалился наружу. Дина ойкнула и прижала руки ко рту. Спотевшая спина мгновенно похолодела от ужаса. Упавший матрас не шевелился. Кажется, она пришибла Вика. Подпрыгнув, Дина бросилась к выходу. Что она натворила? А если он погиб? Что Дина скажет Айке? Что она случайно убила ее жениха матрасом? Ступеньки мелькали под ногами. Запыхавшись, Дина остановилась у двери, пытаясь руками унять бешеный стук сердца. В полумраке нащупала холодную кнопку домофона. Под его противный писк выскользнуло в солнечное утро. Добросердечные прохожие осторожно убирали матрас с пришибленного мужчины, кто-то вызывал скорую. Дина бросилась к бывшему. «Вик!» — крикнула она с ужасом, отмечая полную неподвижность. «Не трогайте его!» — осадил кто-то за спиной девушки. «Возможно, у него повреждение шеи. Сейчас приедет скорая, врач осмотрит». «Вик, ты что, умер?» Судорожно ощупывая запястье Виктора, растерянно спросила Дина. «Возможно», — не открывая глаз, пробормотал тот. «Что со мной?» «О!» — раздалось из окружившей толпы. «Смотри-ка, живой! Эх, его матрасом приплющила! Видимо, накосячил в постели. Вик, прости, всхлипнула Дина. Это ты меня прости. Мужчина открыл глаза и слабо улыбнулся. Я такой идиот, просто не знаю, что на меня нашло. Как я мог спать с другой? Ты лучше всех. Я всегда любил только тебя. Что? Дина замерла от растерянности. О чем ты говоришь? Как же Айка? Она словно на вождение, быстро заговорил Виктор, пытаясь приподняться. Но я догадался, что это был приворот. Вчера вдруг все прошло. Она мне чужая, Ди. Только ты в моем сердце, поверь. Я тебе цветы принес. Где они?» Мужчина озирался, а незнакомец, вызвавший скорую помощь, пытался не дать пострадавшему подняться. «Лежите, молодой человек. Вам нельзя двигаться». Дина озадаченно посмотрела на россыпь алых лепестков. Вик нес цветы. «Ей?» «Зачем?» – тихо спросила она. «Выходи за меня, Ди» крикнул Вик, вырываясь из рук незнакомца, пытающегося его удержать. «Давай распишемся. Я люблю тебя». Дина, прижав ладошки к пылающим щекам, отступила. «Нет, это странно. Он любит». Вчера он оттолкнул ее, оскорблял. Но, возможно, Вик пытался справиться с собой. Выбирал между ней и возможностями, которые открываются перед ним в семье Айки. Он поцеловал ее. Улица закружилась перед глазами. Дина ощутила, как кто-то поддержал ее. Люди перешептывались, в увеличивающейся толпе в уши врезался нарастающий вой сирены. Девушка отвернулась от умоляющего взгляда Виктора. Во двор въехала белая машина с красным крестом. Дина метнулась к подъезду. Хорошо, что в дверях стояли любопытные соседи. Девушка выбежала на улицу без ключа. Дина бежала по лестнице наверх, казалось, еще быстрее, чем до этого стремилась вниз. Сердце билось так быстро, что она задыхалась от надежд и сомнений. Дина вбежала в квартиру и с силой захлопнула за собой дверь. Дрожащими руками нашарила ключи на полочке в прихожей, заперлась изнутри на все замки. Интересно, Айка оставила ей все ключи? Девушка в панике огляделась, бросилась закрывать окна. В дверь постучали. Дина взвизгнула и спряталась в шкафу. Ее била крупная дрожь. Страх и стыд обуяли душу. Нет, этого просто не может быть. Произошло как раз то, о чем она так долго мечтала и испугалась. В дверь забарабанили, но Дина закрыла ладонями уши. Пусть хоть замки ломают, ей все равно, кто там ломится. Милиция или врачи, сердобольные соседи. Да хоть Виктор помирает и просит последний поцелуй. Все равно, она не хочет ничего знать. В дверь стучали уже без перерыва. Дина раскачивалась в шкафу, думая, как хорошо было бы вернуть вчерашний день. Она бы рассмеялась на слова Виктора, Может, даже поблагодарила его. И начала бы новую жизнь. Зачем он ей? Возможно, все эти годы она проклинала его и хотела вернуть только для того, чтобы исцелить свое разбитое сердце и убитую самооценку? Нужен ли ей Виктор? Сможет ли она поверить ему снова? Скрипел ключ в замочной скважине. Кто-то пытался открыть дверь снаружи. Значит, Айка оставила себе запасные ключи. Дина поднялась, держась за дверцы шкафа. Она сдавленно хмыкнула, обратив внимание, что бегала по подъезду в пижамке. А, плевать. Но теперь нужно себя чувствовать уверенно. Руки нашарили костюм, наколдованный Андреем. В коридоре раздались голоса, значит, гостей несколько. Дина едва успела застегнуть последнюю пуговицу, как дверь в ее маленькую комнатку открылась. На пороге она увидела людей в белых халатах, за ними маячило красное от злости лицо подруги. Девушка очень осторожно и вкрадчиво начал один из вошедших. «Можем мы вам помочь?» «Нет», — решительно ответила Дина, величественно выходя из шкафа. «Не можете». «Можно мы хотя бы проверим вам давление?» Ничуть не смутившись, продолжил вежливый доктор. «Пожалуйста, присядьте на кровать». «Со мной все в порядке», — сурово отрезала Дина, не сводя настороженного взгляда с подруги. «Что вам нужно?» «Только убедиться, что с вами действительно все в порядке», — мягко проговорил доктор, медленно приближаясь к Дине. Взгляд его скользнул по вонючему тазику и разбросанной по комнате одежде. «Вы лучше займитесь пострадавшим внизу», — огрызнулась Дина, невольно отступая от подозрительно доброго дяди. «Я абсолютно здорова». «Не похоже», — зло выкрикнула Айка. «Здоровые не бросаются матрасами в прохожих». О -о -о -о", невесело рассмеялась Дина в ответ на ярость подруги. «Я решила, что вы просто забыли свой троходромчик вот и помогла. А то, что Виктор под окнами торчал, не моя вина». Какая же ты сука, окрысилась Раиса. Я всегда была добра к тебе, а ты решила убить Вика, раз он тебе не достался. Радуйся теперь, он повредился в уме. И она разрыдалась, уткнувшись в плечо медицинской сестры. Доктор, воспользовавшись растерянностью Дины, ухватил девушку за руку и притянул к кровати. Дина позволила измерить себе давление, проверить зрачки и даже показала горло. Доктор, а Вик сильно пострадал, дрожащим голосом уточнила она. Кажется, доктор после быстрой проверки совершенно потерял к ней интерес, заботливо складывая вещички обратно в свой саквояж. «Физически не сильно», — буркнул он, поднимаясь. «Вы куда?» — разочарованно вскрикнула Айка, хватая доктора за халат. «С девушкой все в порядке. А вот молодого человека действительно необходимо срочно доставить в травмпункт», — вырываясь, ответил он. «Она же ненормальная. А если она табуретками в людей начнет кидать?» Доктор неопределенно пожал плечами, и, воспользовавшись появлением участкового, быстро ретировался. «Это кто тут нарушает?» – сурово спросил молоденький страж порядка, старательно хмуря белесые брови. «Она!» – Раиса обвинительно показала пальцем на Дину. «Будем составлять протокол». Важно покивал участковый и, учуя фамбре из тазика, наморщил нос и быстро добавил. «Пройдемте на кухню, гражданочка». Дина покорно потопала за молодым человеком, неотступно преследуемая подругой. Участковый, важно, расселся за кухонным столом и принялся что-то быстро строчить на форменной бумаге. «Имя, возраст», – тараторил он. Дина не успевала и рта раскрыть. За нее отвечала Раиса. «Гражданочка», – вдруг спохватился участковый. «Думаю, девушка сама может ответить. Вы же не являетесь ни свидетелем, ни нарушителем, так что прошу вас покинуть помещение». «А я арендополучатель», – тут же нашлась Айка. И мстительно добавила а эта девушка проникла на мою частную территорию и пыталась выкрасть матрас. Хорошо, что ее поймали с поличным. Хорошо, что твой жених лично поймал этот матрас, не выдержав, рассмеялась Дина. «Еще издеваешься?» – взвизгнула Айка. «Да ты его инвалидом сделала! Если ты так волнуешься за своего любимого!» – фыркнула Дина. «Отчего не поехала с ним в травму? Кто же будет держать бедненького мальчика за ручку?» «Я бы поехала!» – прошипела Айка. Да только он не в себе сейчас, говорит фигню всякую про тебя. Какую фигню?» Не сдержавшись, невинно поинтересовалась Дина. «Что жениться на тебя передумал, да? Что теперь снова меня любит? Вот и хорошо, поймешь, каково было мне». «Ах ты, стерва!» Бросилась на подругу Райка, намереваясь вцепиться Дине в волосы. Участковый неожиданно ловко перехватил Айку, строго сказав. «Тихо, девочки, я понял, что тут происходит». «Вот, товарищ полицейский, манерно сказала Дина, копируя Айкины нотки. «Такой у нас же не шок на двоих. То туда, то сюда. Вот матрасы и не выдерживают». Раиса опешила от такой наглости всегда сдержанной подруги. Она стряхнула руки участкового и, гордо задрав голову, приготовилась выдать речь, но была отброшена распахнувшейся дверью. «Дина, любовь моя!» вскричал ворвавшийся на кухню Виктор и бросился в ноги девушки. Из руки молодого человека торчала игла с оборванным концом капельницы Шея зафиксирована чем-то белым. Челюсть участкового слегка отвисла. Со стороны холодильника раздался стон Раисы. Нас снова пытались разлучить. Торжественно подвывал Виктор, страстно обнимая коленки Дины. Но я вырвался на свободу и сразу бросился к своей судьбе. Я весь твой, моя радость. Давай поженимся прямо сейчас. Дина, оторопев, пробормотала. Да, здорово тебя пришила". Она попыталась освободить ноги, но Вик лишь сильнее прижимался к Дине. Участковый подорвался помочь пострадавшей Айке. Девушка с трудом поднялась, прижимая ладонь к покрасневшей скуле. «Ведьма!» — с ненавистью выкрикнула она и плюнула в сторону Дины. Вик вскочил и на наотмашь ударил бывшую невесту по другой щеке. «Как ты смеешь!» — заорал он. «Она ангел, который украшает этот мир! Она богиня, нимфа, греза!» Участковый встал между молодыми людьми и, пытаясь предотвратить драку, схватил Вика за руки. Раиса, воспользовавшись невысоким ростом стража порядка, с криком гарпии вцепилась у волосы жениха. И вдруг все замерли, словно кто-то нажал на стоп-кадр. «Развлекаешься?» В дверях, опираясь на косяк, стоял Андрей. Его белозубая улыбка подействовала на Дину просто магически. Девушка тоже заулыбалась. «Как видишь», — радостно ответила она, замечая, как все беспокойство растворяется в присутствии брата Сапфира, словно тени в полдень. «А ты какими судьбами?» «А я дурак, жду тебя, жду!» Протянул Андрей, шутливо пригрозив девушке пальцем. «Нехорошо опаздывать на работу в свой первый день!» «Ой!» – встрепенулась Дина. «А сколько же времени?» «Да уже время обеда!» Андрей укоризненно покачал головой и подмигнул. «Ты как, голодна?» Дина с опаской сосредоточилась на многострадальном желудке и с удивлением поняла, что действительно не против перекусить. Девушка с энтузиазмом кивнула. «Тогда идем!» Андрей оттолкнулся от косяка, собираясь направиться к выходу. «А эти?» – окликнула его Дина. «Через пятьдесят секунд оправиться», – помахав простой Гизой, ответил Андрей. Дина хихикнула и, не удержавшись, щелкнула Айку по носу. Таня отреагировала, стоя, как кукла с открытым ртом, не держа Вика за волосы. «Дина!» – рявкнул Андрей. Девушка бросилась вслед за куратором, предоставив друзьям разбираться с ситуацией самим.